Глава 17. Грач. 4 ноября. Вечер. Мир. Беллазов. «Славная была охота!» — крякнул Корж, поглаживая лежащую у него на плечах СВД и наблюдая, как мушкетёры весело потрошат туши двух убитых косуль. Первый раз из СВД стрелял. «Ой, да ладно!» — отмахнулся от него Большой, ставя около мушкетёров два ведра с водой. «Тоже мне охотничек!» пальнул два раза из винтовки в глупых животных, и тем более они стояли. — Но я же выиграл розыгрыш! — заулыбался Корж. — А вы мне все завидовали, а ты, Большой, злишься, что я стрелял! — Ой, всё! — отмахнулся от него Большой Вася. И те из ребят, кто это слышал, засмеялись. Грач, наблюдая за мужчинами и слыша этот разговор, только улыбнулся. Буквально час назад, когда они ехали к горе и искали место для ночлега, внутри вездехода разгорелся жаркий спор. Каждый из бойцов хотел пойти на охоту, вернее, ходить тут далеко и не надо. Стайки косуль нет-нет, но периодически попадались им на глаза. Если бы все начали палить по этим животным, то от стайки в пять-десять голов через несколько секунд ничего бы не осталось, а некоторые, ну, типа мушкетёров, вообще захотели запулить в них РПГ. И вот, увидев этот спор, грач предложил спорщикам тянуть жеребий. Тут же была взята каска, в неё накидали бумажек, на одной из которых был поставлен крестик. Сам грач от спор отказался. Тут вон охотников и без него хватает. Стрелять решили из СВД. С расстояния в 200-300 метров, с хорошей оптикой и по стоящей мишени промахнуться очень сложно. Нужную бумажку вытащил корж. И он же с двух выстрелов завалил двух молодых косуль, остальные удрали. Ну и этих тушек мужчинам было более чем достаточно, тем более. Паштет с упорем вытащили из недр вездехода огромный казан и, натаскав воды из родника, который Крот нашел неподалеку от места стоянки, теперь весело готовили там какую-то похлебку, а на двух других кострах уже приготовили два вертела, на которых выпотрошены тушки косуль и подвесят для жарки. «Ну, скоро там!» Послушав, как урчит у него в животе и, давясь слюнями, от начавшегося распространяться запаха, спросил у вовсю кошеваривших мушкетёров Томас. «Полчаса!» — ответил котлета с белым колпаком на своей башке. Лагерь ребята разбили у подножия горы, загнав ДТ-30 вглубь лесочка. Также старательно замели следы от гусениц. Пока было светло, срубили и навтыкали в землю свежих веток и натянули брезент. И сверху, если вдруг пойдёт дождь, и сбоку чтобы с поля, с которого они сюда заехали, не было видно огня костров. «Чисто всё вокруг!» — К костру присел Чуб, говоря ожидающим ужина ребятам. Но сигналок наставили на всякий случай. Через сорок минут ужин был окончательно готов, и проголодавшиеся за весь день мужчины с шутками навалились и на приготовленный суп, и на пожаренное мясо. Упырь своим огромным тесаком срезал свертевшихся над костром тушек прожаренной до аппетитной корочки — куски мяса и складывал их на большой поднос, который у запасливых мушкетеров был с собой. Очень вкусно, с набитым ртом пробурчал Док. Вам надо свой ресторан открывать, весело добавил маленький Вася, поглощая суп. Ага, засмеялся немо. А если посетителю не понравится их стряпня? — они его там же и грохнут, буркнул большой, нанизывая на нож кусок мяса. Лучше пусть в облака катаются, у них это лучше получается. «Одуван, иди мясо возьми!» — крикнул ему паштет, увидев, как тот стоит в сторонке около кустов и, гремя ложкой, уплетает из тарелки суп. «А то тут некоторые уже почти все съели!» Он покосился на Большого и Ивана. «Следующий только минут через двадцать пожарится!» Он для наглядности потыкал ножом в остатки тушки над костром. Одуван кивнул, поставил свою тарелку на траву и направился к костру. Внезапно полукет, до этого спокойно поглощавший суп, прекратил есть и напрягся. «Где?» — увидев его реакцию, тут же спросил грач. «Там?» — кивнул тот головой в сторону кустов, около которых только что сидел одуван. Все тут же перестали есть, в лагере защелкали затворы предохранителей оружия. «Никому не стрелять!» — почему-то шепотом произнес полукет и начал улыбаться. Только грач хотел спросить, почему не стрелять, и кто сюда пожаловал, как в свете костра... Увидел, как из кустов высунулась морда уже знакомого им страуса. Недолго думая, сунула свою морду в тарелку, которую оставил одуван, и начала чавкать на всю округу, поглощая его похлебку. «Э, это мой хавчик!» — начал возмущаться одуван, в два шага допрыгнул до страуса и попытался отобрать у него тарелку. Но страус только фыркнул, и, видя, что у него пытаются отобрать еду, вышел из кустов весь и припустил за одуваном. — Да отвали ты! — куржась с тарелкой по поляне, кричал Адуван. — Это моя еда! Ребята, наблюдавшие эту картину, весело смеялись. — Да это детёныш походу! — ставя автомат на предохранитель, весело крикнул Адувану Томас. — От мамки, видать, отбился, проголодался, вот и пришел на запах. — Адуван, не жмись, дай мальцу похавать! — Кис-кис-кис-кис! — тут же позвал этого страуса котлета. — Иди сюда, малой, я тебя накормлю, а этот жмот пусть доедает! Все опять засмеялись, наблюдая, как страус, вытянув свою шею, подошёл к котлете, протягивающей ему кусок мяса, затем фыркнул и снова уставился на дувана. — Походу, ему супчика хочется! — заржал Иван. — Мясо своё сами жрите! «Точно — Точно! Страус сделал шаг, второй, и, без опаски подойдя к дувану, который прятал за спиной тарелку, ткнулся в него своей башкой. — Да на! — Смягчился Дван и поставил тарелку на землю перед страусом. Тот ткнулся в неё своей башкой и начал снова поглощать суп. Затем, в два присеста, сожрав суп от Двана, выпрямился, понюхал воздух и направился к Хасу, у которого на коленках стояла тарелка с таким же супом. Но, увидев, что к нему твёрдой походкой топает этот страус, тот прекратил улыбаться. — Он добавки хочет! — смеясь, произнёс грач, Поняв, что это животное идёт к Хасу, э как голодал, бедолага!» Страус, подойдя к Хасу без лишних телодвижений, не стесняясь никого, сунул голову в тарелку и начал лопать похлёбку. «Э-э, братан!» — попробовал возмутиться Хас на манер одувана. Но тому было всё равно. Над лагерем раздавалось громкое чавканье. «Кис-кис-кис, бульон, иди сюда!» Внезапно услышали ребята громкий голос котлеты. «Во, он ему уже погоняло дал!» Ещё громче заржал Иван. Страус, сожрав супхаса, Хаса, тут же развернулся и увидел котлету, который уже стоял с тарелкой полной похлёбки, издав какой-то непонятный писк, страус ломанулся к котлете, попутно наступив хасу на ногу, от чего тот болезненно сморщился, и от чего ребята засмеялись ещё громче. Страус в припрыжку подбежал к котлете и также не останавливаясь, сунул свою голову в тарелку с супом. «Ешь, хороший. Держа тарелку в руках, приговаривал котлеты, одной рукой держа тарелку, а второй гладил животный по шее. «Ешь! Я тебе сейчас добавки наложу!» «Бул! Бул!» Внезапно услышали ребята звонкий мальчишеский голос, и через пару секунд из кустов, откуда только что вышел страус, вылетел мальчишка лет десяти. Увидав мужчины страуса, тот тут же остановился. Он буквально оторопел от увиденной картины. «Не двигайся!» произнес стоявший ближе всех к нему няма. «Даже не дыши!» Спустя еще какое-то мгновение из тех же самых кустов показалась морда еще одного страуса. Только тот был уже больше. Он не спешил выходить из своего укрытия. Понюхал воздух, посмотрел на пацана, на детеныша, который продолжал точить похлебку из тарелки в руках котлеты. Шумно выдохнул и, выйдя из кустов, встал около растерянного мальчика. С головы этого страуса свисали вожжи. «А вот и мамка!» — держай за свою помпу на всякий случай, — сказал док. «Пацан, ты кто?» — спросил нема. Мальчонка продолжал хлопать глазами на ребят, а увидев появившегося рядом с ним большого страуса, он тут же взял его за вожжи и попытался спрятаться за его крупным телом. Страус издал что-то типа фырка и какого-то свиста. Маленький страус буквально на пару секунд оторвался от трапезы, посмотрел на мальчика и большого страуса и снова ткнулся башкой в тарелку. «Вкусно видать ему!» — нервно хихикнул маленький. «Тут еще интересно, такие вокруг есть?» «Чуп!» — позвал его грач. «Чего?» «Говоришь, сигналок вокруг наставили?» «Да я не знаю, как они прошли!» Попробовал оправдаться тот, не в силах отвести взгляда от животных и мальчика. «Ты кто, пацан?» повторил свой вопрос немо. Мальчишка только испуганно постарался еще сильнее прижаться к животному и шмыгнул носом. «Да у него же насморк!» — тут же выдал док. «Вот он и не почуял запах костра! Слышь, малой, носом дышать можешь?» Тот тут же отрицательно помахал головой и снова шмыгнул носом. «Стволы опустите!» — негромко произнес грач. Тем временем маленький страус, которого кормил котлета, уже сожрал вторую тарелку супа и, подняв голову, Уставился настоящего перед ним мушкетера. «Добавки?» — обалдело спросил Котлета. «Пошли за мной!» Он развернулся, махнул рукой и потопал к костру, к казану. Страус послушно устремился за ним. «Охренеть не встать!» — улыбнулся Большой. Котлета, подойдя к казану, тут же налил полную тарелку супа и поставил её перед Страусом. Тот снова издал какой-то звук и тут же принялся уничтожать еду. «Не бойся!» сделал шаг под управление к мальчику док мы не причиним тебе вреда нема опусти пулемет подойдя к мальцу он присел около него на корточки ты же понимаешь меня мальчик стоял не жив ни мертв он снова шмыгнул носом и кивнул головой меня зовут док я хочу тебе помочь можно я потрогаю твой лоб мальчик снова шмыгнул носом и кивнул только док стал медленно поднимать руку к лбу мальчика как большой страус, до этого стоящий совершенно спокойно, издал какой-то звук, похожий на шипение. «Спокойно!» — негромко сказал док страусу. «Я его не обижу!» «Кис-кис-кис-кис!» — снова раздался голос дока. И около страуса и мальчика появился котлета с тарелкой супа. «Будешь?» «Совершенно без опаски!» Он ткнул тарелку под нос большому страусу. Животное понюхало суп, а потом посмотрело на мальчика. Все ребята, затаив дыхание, смотрели за дальнейшим развитием событий. «Можно!» — негромко сказал мальчик, и страус тут же, как и маленький, ткнулся головой в тарелку. Тут же снова раздалось знакомое чавканье. «Температуры нет», — положив руку на лоб мальчика, сказал док. «Вот что, малец, иди к костру и поешь. Можешь не бояться, твоих животных и тебя тут никто не обидит. Мужики, наложите ему похавать!» Взяв парнишку за руку, Док повёл его к костру и посадил на бревно. Спустя пару секунд у мальчишки в одной руке оказалась тарелка с супом, в другой — ложка, и на колени паштет положил ему толстый кусок хлеба. Большой страус буквально на мгновение поднял голову, увидел, что с мальчиком всё хорошо, и продолжил есть. «Ещё?» Снова над поляной раздался удивлённый возглас котлеты. «Ну, знаешь, братан, у тебя аппетит, как у наших волхов. Тех тоже не прокормишь». Но, несмотря на это, он снова налил малышу тарелку супа и поставил ее перед ним. Следом он налил тарелку и большому страусу. — Грач, глянь, как он одет! — шепнул ему на ухо кош. Как бомжара какой! Мальчишка и вправду выглядел, как беспризорник. На ногах у него было что-то типа ботинок из кожи. Судя по их виду, они были уже достаточно старые, стоптанные, и наверняка в них были дырки. Штаны из хлопка или что-то типа того в некоторых местах рваные и грубо зашитые. На теле то ли майка, то ли футболка, и сверху курточка из грубо выделанной кожи, а вот на воротнике был пришит, скорее всего, хвост какого-то животного. Через плечо у него висела небольшая сумка, и на поясе ребята увидели у него болтающийся нож, даже скорее мочите. Еще один большой тесак болтался на боку большого страуса, и на спине у него было что-то сильно смахивающее на седло. Также как на большом страусе. Также на большом страусе по бокам виднелись небольшие сумки, одна из которых сильно топорщилась. Наелся? миролюбиво спросил док терпеливо дождавшись, когда парнишка съест две тарелки подряд. Он уплетал суп за обе щеки, периодически посматривая то на ребят, то на страусов, которые также ели суп. Котлета подливал большому страусу еще два раза. На вот, держи. Док протянул мальчику небольшой стаканчик и пару таблеток. «Выпей! Это лекарство поможет тебе от насморка!» Мальчик немного подумал, а потом уверенно взял лекарство и выпил его с таблетками. «Теперь поговорим?» — спросил у него док. Мальчик снова кивнул. Тут же сзади раздалось громкое фырканье, и к нему подошел большой страус. Подошел и, еще раз фыркнув, улегся поближе к костру. Спустя мгновение подошел и маленький. Также фыркнул. Легонько боднул головой довольного котлету и улёкся рядом. — На здоровье, бульон! — весело сказал котлета. «Почему -то — Почему бульон-то? — не выдержав, спросил нема. — Не знаю, — пожал плечами мушкетёр. Что первое в голову пришло, так и назвал. Тем более малец его бул звал. Тут же раздался негромкий смех ребят. Кое-кто из них с небольшой опаской подошли к маленькому страусу и погладили его. Тот, разомлев от супа, костра и поглаживаний, тут же фыркнул и закрыл глаза от удовольствия. «Тащится!» — хихикнул упырь, наглаживая по шерстяной шее страуса. «Тебя как звать-то, малой?» — спросил грач у мальчика, присаживаясь напротив него на бревно. «Лид!» — негромко произнес мальчик. «Я грач. Это док. Няма!» — представил он нескольких ребят. «Есть еще хочешь?» «Нет, спасибо». И он снова шмыгнул носом. — А вот греметь соплями в привычном обществе некультурно, — произнес док. — На вот! — он протянул ему салфетку. — Знаешь, что с ней делать? Мальчик двумя руками взял салфетку, кивнул головой и, встав, чем немного испугал большого страуса, который поднялся следом за ним, отойдя к дереву, громко высморкался. — Воспитанный! — потихоньку засмеялся большой. — За столом не стал этого делать. Салфетка полетела в костер, а мальчик вернулся и сел на свое место. Большой страус, увидев, что всё нормально, тут же снова лёгся на место. — Откуда ты? — задал очередной вопрос грач. — И как тут оказался? — Мы на охоте были, — начал отвечать мальчик. — Тут был что-то учуял и убежал. Но мы с Тилом пошли за ним. Он кивнул в сторону большого страуса. — Ты далеко отсюда живёшь? — последовал очередной вопрос от грача. — Полдня пути на Тиле. Там наша деревня. — А как эти животные называются? — — спросил Гера, подойдя к большому страусу и начав его гладить. Тот точно так же, как и маленький, разомлел от еды и костра и потихоньку засыпал. Мелкий уже потихоньку похрапывал, положив голову поближе к костру. — И дату. — И ваше племя или чего там? — Цара. Затем он подумал и спросил. — Кто вы, дяденьки? Вы не похожи на плохих. — На каких плохих? — немного напрягшись, спросил Грач тех, которые передвигаются на больших машинах». Тут некоторые из ребят заметили, как в глазах мальчика мелькнул испуг. «Не, мы хорошие», — поспешил успокоить его грач. «Можешь нас не бояться». «А я и не боюсь», — неожиданно для мужчин ответил Лут. «И едат у вас не бояться?» Он кивнул на двух страусов. «Еще бы они нас боялись», — захихикал Корж. «Съели половину нашей похлебки». «Что вы тут делаете, дяденьки?» — спросил мальчик. «Мы ищем своих друзей». Вздохнув, ответил ему грач. «Мы знаем, что они попали в плен к тем, кто ездит на больших машинах. Ты случайно не знаешь, где они могут быть?» Мальчик немного дернулся, и в его глазах снова появился испуг. Но тут ему в руки Адуван сунул тарелку с мясом, и он рассеянно посмотрел сначала на грача, потом на тарелку, а потом и на остальных ребят. «Ешь, ешь!» — улыбнулся грач. «Ешь и подумай!» Мальчонка снова набил полный рот едой, и начал пережевывать мясо. Адуван налил ему стакан соку и дал хлеба. — А чем ты охотишься? — спросил грач. — И на кого? — Бу-бу! — с набитым ртом попытался ответить Лит, но поняв, что его никто не понял, быстро прожевав и проглотив мясо, повторил, одновременно с этим залезая в свою сумку. — На птиц, вот этим! Из сумки он достал небольшую такую рогатку и продемонстрировал ее ребятам. «Попадешь — Попадешь? — тут же сообразил Гера и, отойдя от костров шагов на тридцать, поставил на ветку дерева пустую металлическую кружку. Мальчишка хмыкнул, не вставая с бревна, на котором сидел. Также достал из сумки небольшой камешек, по которому было видно, что он обработан и был чуть меньше шарика для настольного тенниса. Вложил его в жгут и, почти не целясь, выстрелил из рогатки. «Дзинк!» Все отчетливо услышали звук попадания, и кружка улетела в кусты. «Круто! Молодец! Снайпер!» Тут же стали поздравлять мальчика-мужчины, и кое-кто из них хлопнул в ладоши. «Да уж!» — подкидывая полено в костер, произнес док. «Такой штукой в лоб засветят, мало не покажется. Судя по тому, как он стреляет, рука набита, и у птицы шансов точно нет». Лид снова осторожно позвал его грач. Тот, уже убрав рогатку назад в сумку, продолжал есть мясо и посмотрел на грача. «Ты знаешь, где мы можем найти этих, как ты говоришь, плохих людей?» На этот раз мальчик от испуга не дернулся. «Их увезли на паровозе по железной дороге», — продолжал Грач, и все остальные бойцы тут же притихли. «Поможешь нам?» «Папа знает, где они», — неожиданно для всех ответил Лид. «Он может помочь». «А к папе своему нас отведешь?» — улыбнулся Грач. Лид кивнул головой. «Ну и хорошо», — обрадовался Грач. «Ты вот что, сейчас уже темнеет, ты давай так, ложись тут с нами». Тебе сейчас организуют место для ночлега. Твои и дату тоже пусть тут спят. С утра проснемся и поедем к твоему отцу. Он же в деревне наверняка. Договорились? Договорились. Первый раз за все время улыбнулся Лид. «Мушкетеры!» — негромко произнес грач. «Спальник ему выдайте?» «Так точно!» «А вы на чем сюда приехали?» — спросил Лид. «Вон на нём. пкнул пальцем в темноту грач, показывая на вездеход. «Когда Лид рассмотрел ДТ-30...» У него буквально отвисла челюсть. Он тут же отставил тарелку и, поднявшись, направился к вездеходу. Большой страус тут же очнулся и поднялся на ноги, чем напугал сидевших около него Тамаза и Няму. Те наглаживали мелкого страуса, который уже сопел в обе дырки. Тиел, тихо!» — не оборачиваясь, — сказал мальчик страусу, подходя к вездеходу. Страус тут же пискнул и, вернувшись на пригретое место, снова лёгся около костра. «Хочешь посмотреть?» — к мальчику подошёл череп. Тот тут же кивнул. Череп открыл дверь и, подсадив хлопца, помог ему забраться в кабину. — А эти страусы не глупее собаки, — негромко сказал Корж сидящим вокруг него ребятам, которые, как и он, только что видели, как страус реагирует на команды мальчика. — И дату они! — хмыкнул Гера. — Ну пусть и дату. Не удивлюсь, если этот страус, вернее, и дату, и защитить мальчика может. «Башкой ткнет раз, мало не покажется». «У них очень сильные ноги», — добавил Гера. «И когти. Думаю, он когтями рвет жертву. Крылья у них тоже есть, как у наших земных страусов. Ну, а интеллект, да, ты прав, не глупее собаки, точно». «А я бы на таком прокатился», — тут же сказал Котлета. «Я с тобой, братан», — тут же добавил Упырь. «Наверняка они шустрые птички и бегают, будь здоров». — А самое прикольное то, — улыбнулся Томас, — что у них проходимость лучше, чем у лошадей. — Однозначно. Да и судя по его размерам, — он кивнул на лежащего в полуглаза наблюдавшего за мальчиком большого страуса, — грузоподъемность у него тоже хорошая. — Вань, большой, вас такой наверняка увезет. — Надо больно, — буркнул Иван. — Я пока не горю желанием на таком кататься. — А я бы прокатился.